на пребывание в которой Глафира Семёновна клала только двое суток и высчитывал тот день, когда он после долгих скитаний за границей встретится в Петербурге со своей супругой. При отъезде из гостиницы им предъявили просто грабительский счет»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 питался сухоедением в виде булок с колбасой, сыром, бараниной и запивал все это вином щьянти, покупая его у итальянок-разносчиц на станционных платформах. Даже умыться на другой день пути не могла заставить его Глафира семёновна По дороге попадалось много интересного.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 Как понравится Венеция? Позвольте. Позвольте. Да что же в ней нравится, может, город, как город? Те же макаронники, я думаю, те же шарманщики, те же апельсинники. Вот это уж совсем напротив. Венеция совсем особенный город, нисколько не похожий на другие города. Да ведь вы, матушка, не видели его. Не видела? Но знаю по картинкам, знаю по описаниям. Другого, подобного Венеции города, нет в целом мире. Прежде всего, он весь на воде. На воде? Хм... Да не, что мало вам это самая вода-то надоела. Кажется, уж оттрепало так, когда мы с Ка приехали, что до новых веников не забудете. Ах, Венеция совсем другое дело...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 «В театр и в трактир прямо к подъездам на гондули подвезут. В церковь надо, к паперти подвезут. Церковные паперти на воду выходят». Канорин улыбнулся и сказал, «Зубы заговариваете, барынька? А вот увидите, там нет земли». «Позвольте, на чем ж дома отстоят?» «На воде, так прямо из воды и выходят».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 Конурин с женой не спорь. Она правильно В Венеции земли совсем нет, а только одна вода. Город без земли? Ох, трудно поверить. Покрутил головой Конурин. А где же покойников-то у них хоронят, ежели земли нет? Покойников-то? Спросил Николай Иванович и замялся. Глаш,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 «Нет, нет и нет. Тьфу ты, пропасть! Надо будет жене письмо написать, что вот приехали в город без земли. Впрочем, что ж писать-то? Ведь уж скоро увижу с ней. В субботу и воскресенье Венеции этой самой, — начал рассчитывать Конурин, — в воскресенье выйдем из нее. Во сколько дней из Венеции до Питера можно доехать?»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 «Только срамитесь, ведь вы не одни в купе!» остановил его Глафира Семеновна. «Смотрите, вон итальянку-соседку даже шарахнула от вас в сторону! Плевать, что мне макаронница! Мало они у нас во время скитаний по Италиям жил, то вымотали!» «Матушка-голубушка, шарманщица моя милая, через шесть дней у жены буду!» Подвинулся Конурин к соседке-итальянке